Приём 27. -й. Концовка текста. Итак, мы провели читателя сквозь весь текст. Оглянитесь, он ещё с нами? Если да, славно, значит, будем заканчивать начатое, а именно делать убедительную концовку. Такую, чтобы человеку захотелось позвонить или написать, а не прыгнуть с моста от стыда за нас. Я не буду долго занимать ваше внимание, а лишь скажу, что работает, а что нет. Как правильно закончить текст? Первое. Если текст большой, кратко резюмируйте его смысл. Кратко, не огромный развёрнутый эпилог, а пара-тройка предложений. Второе. Повторите главную идею или главную выгоду. Коротко, но так, чтобы человек вновь вспомнил, зачем он вообще читал ваш материал. Третье. пошутите или сделайте комплимент человеку. шутить лучше не грубо, делать комплименты без лести. Просто оставляем положительные впечатления, чётко и без затягиваний. Не должно у нас быть пассажей вроде: искренне благодарим вас за проявленный интерес к нашему посланию, желаем вам и вашим близким долгих лет благоденствия, вашему роду роста и процветания, а вашим врагам позорной и бесславной гибели. Вы лучший. Четвёртое. Сделайте призыв к действию. А вот здесь мы остановимся. Многочисленные профи, начитавшиеся книг столетней давности, но сами в профессии мало что смыслящие, предлагают делать кричащие, буквально суматошные призывы. Купи сейчас, только сегодня и только для вас. Напишите обязательно, иначе прогадаете. Вы точно знаете, что это лучше. Вы этого достойны. Проблема крикливых призывов в том, что люди не торопятся им верить. Когда что-то впаривают слишком настойчиво, возникает отторжение. Такие призывы уже почти не работают, поскольку я взвалил на себя ермо честного человека, то и дальше буду резать правду-матку. Я и сам ими пользовался, потом понял, не то. Устали наши люди от этих криков, приелось. И переключился на более сдержанные, но при этом более убедительные призывы. Например, Мы можем предложить вам больше выгод, но формат короткого письма этого не позволяет. Позвоните, у нас есть немало полезного для вас. Мы готовы приехать и представить образцы в любое удобное время. Один звонок, мы выезжаем. Можно думать год или два, можно никогда не решиться. А можно позвонить и уже через пять минут начать менять свою жизнь. Выбор за вами. Всякий призыв состоит всего-то из двух пунктов. Вы можете сделать это. Вы можете сделать это вот таким образом. Покажите человеку алгоритм действий, чтобы он понял, что ему делать дальше. Ну и кричать не нужно, конечно. Пятое. Напишите постскриптум. Западные копирайтеры буквально молятся на постскриптум. В каждой второй книге он подаётся как нечто невероятно мощное и ценное. Не знаю, я какой-то особой силы постскриптума не замечал. И всё же он работает. Как минимум, в качестве плацдарма для ещё одного призыва, уточнения шутки, пожелания, лишним не будет. Да и вы себя культурным человеком в тренде покажете. Тоже хлеб. Вот и всё, друзья. Мы пробрались сквозь дебри четырёх приёмов по созданию любых текстов. Скелет есть. В четвёртой главе я дам краткие схемы основных типов текстов, и мы будем во всеоружии Идём дальше.